Вопрос этот не свидетельствовал о черствости Джерома. Хотя именно так истолковал его мистер Уортсуорт, рассказывая коллегам о разговоре с мальчиком. Он даже высказал предположение, что Джерома следует лишить звания смотрителя. Просто Джером пытался представить себе эту неординарную ситуацию во всех подробностях. Джером не относился к плаксам. Слезам предпочитал размышления, и во время учебы в приготовительной школе ему не приходила в голову мысль о том, что обстоятельства смерти его отца комичны. Они оставались частью таинства жизни. Лишь позднее, в первом классе частной средней школы, рассказав о смерти отца своему лучшему другу, он начал осознавать, Какое воздействие оказывает эта история на других? Естественно, после того, как в школе стало известно, что послужило причиной смерти отца Джерома, его, вопреки логике, отныне звали не иначе, как «свинья». К сожалению, у его тети чувство юмора отсутствовало напрочь. На пианино стояла увеличенная фотография отца Джерома, крупного мужчины с грустным лицом, в неуместном на капре темном костюме, с зонтиком, чтобы не получить солнечный удар, на фоне скал Форальоне. К 16 годам Джером уже хорошо понимал, что на фотографии запечатлен скорее автор книг «Солнечный свет и тень» и прогулки по Болярским островам, нежели агент британской разведки. При этом он бережно хранил в память об отце альбом с почтовыми открытками, марки он давно отклеил для другой своей коллекции, и ему очень не нравилось, когда тетя делилась с незнакомыми людьми подробностями смерти отца.